Глава пятая. Разразившийся скандал застал Александру на пороге ресторана. Она услышала звук бьющихся тарелок и возмущённые вопли. Первым делом подумала о Мишель, но вскоре убедилась, что дебош устроила лебедь. «Что ты принесла?» Фраза предназначалась официантке, но та не знала русского и стояла, разводя руками в стороны. «Я просила миндальное молоко!» «А не эту жирную массу!» Саша пригляделась. На вид официантка не походила на кубинку, но явно имела латиноамериканские корни. Возможно, приехала с Ямайки или из какой-то другой страны Южной Америки. Девушка обладала формами, но при этом была стройна и хороша собой. Она еле сдержалась, чтобы не вспылить, что-то негромко возразила на испанском, затем ловко собрала осколки и ушла на кухню. Лебедь продолжала на все лады костерить безмозглую официантку и искала взглядом среди присутствующих сочувствия. Однако постояльцы не поддерживали ее, за исключением нелюдимого мужчины, который, по мнению Саши, и вчера уделял ей особое внимание. Он пересел за соседний столик и попытался завязать с девушкой разговор. Указал рукой на розу, которая лежала на ее столике, и та что-то ему ответила. Но разговор был недолгим. В столовую зашел монах. Саша осознала, что так и стоит в дверях и внимательно наблюдает за происходящим, подмечая мелкие детали. Она упрекнула себя, а заодно и подруг, которые вселили в нее эту привычку и интерес к расследованиям. Тем не менее, она радостно улыбнулась, когда увидела, что и они спустились к завтраку. «Мишель была во всеоружии», Надела шорты и майку, которые очень ей шли, и зачесала пышные волосы в высокий хвост. Джо спала до последнего, об этом свидетельствовала ее растрепанная прическа. Вскоре к ним присоединились и их мужчины. Спокойную атмосферу завтрака прервала громкая сирена, а после уже знакомый им механический голос произнес «Доброго утра». «Надеюсь, вы хорошо подкрепились, потому что покушать вам удастся нескоро. Сегодняшний день для вас будет первым великим испытанием, и далеко не всем удастся выйти из него с честью». В дверях появился улыбающийся Хуан, и все взгляды обратились к нему. «Ола, друзья, не пугайтесь так уж слов нашего Фернандо!» Он добродушно рассмеялся. «Босс любит пошутить». «У вас 15 минут на то, чтобы привести себя в порядок». Тут взгляд его упал на лебедь, на розу в ее руках. Он нахмурился и поджал губы. «Жду вас на пляже», — сказал он, явно сдерживая эмоции. Постояльцы заторопились, и в проходе образовалась небольшая пробка. Девочки и их кавалеры тоже быстро поднялись в свои номера, чтобы переодеться в купальные костюмы. Когда они в впятером спустились к морю, то обнаружили, что игроки собрались почти полным составом. Здесь, в бухте около моря, веяло прохладой. Ошаловливые волны цапали за ступни тех, кто стоял ближе к линии прибоя. Солнце ласкало лучами, не избалованные теплом тела европейцев, поэтому все предусмотрительно обмазывались кремами от загара. Саша осмотрелась. Она не успела познакомиться со всеми участниками игры и не знала имён большинства присутствующих. «Я стесняюсь спросить», — обратила на себя внимание Мишель. «Меня одну смущают эти огромные столбы в море?» Конечно же, их видели все, и, как подумала Покровская, вряд ли кто-то обрадовался, заприметив такие махины. Наверняка именно с ними и связан первый конкурс, ведь их было ровно двенадцать по количеству участников. На пляж спустился Хуан. Он успел переодеться в рубашку с гавайской расцветкой и нахлобучил соломенную шляпу. В руках он держал громкоговоритель. «Итак, все собрались. Я очень рад. Вряд ли вы успели вчера узнать друг друга получше, поэтому я представлю вас сам. Рой, прошу выйти вперёд». Могучий мужчина повиновался. Саша затаила дыхание. Он был выше на голову даже отличавшегося ростом Генри. Мишель, которая по случайности оказалась рядом, была ровно в два раза меньше его. Ринальди с восторгом и благоговением смотрела на гиганта. «У такого есть шансы победить абсолютно во всех соревнованиях», тихо проговорила Джо. «Рой Трамбле приехал из Канады. Вещал тем временем Хуан. В его анкете написано, что он офисный работник, но свободное время предпочитает проводить в лесах или на морях. Любит охоту и рыбалку. И еще ни одна маломальски крупная зверушка или рыбка не уходила от его зоркого глаза, спускового крючка и удилища. Покровская завороженно, как и Мишель, смотрела на трамбле. Не хотела бы она встать на пути у этого охотника, а тем более у его ружья. Павлу, по всей видимости, очень не понравилось повышенное внимание невесты к канадцу. Он нахмурил брови и дернул ее за руку, привлекая внимание. Саша помотала головой, сбрасывая оцепенение. Тем временем Хуан вызвал на сцену лысого бизнесмена и его спутницу. «Наши гости из России — Владимир Монахов и его невеста, личность которой очень просили не раскрывать», — представил их ведущий. «Прошу, просто лебедь», — Какетливо прикрывая губы розой проговорила та. «Владимир очень известен в России», — сказал Хуан. «Этот человек на все сто отдается работе и занимается нефтяным бизнесом». «А выглядит, как бандит из лихих девяностых», шепнула Саша Мишель и та хихикнула. «Не хватает малинового пиджака и толстой цепи на шее». «Лебедь» — известная фотомодель, однако сейчас проходит сеанс реабилитации после нервного срыва. Именно поэтому просит не раскрывать ее личность. «Скорее восстанавливается после множественных пластических операций», Негромко хмыкнула Мишель. Однако Хуан услышал и одобрительно посмотрел на нее, улыбаясь ей лишь уголками губ. «Наши следующие гости — группа друзей!» Он махнул рукой в сторону их компании, приглашая выйти в центр образовавшегося круга. «Мишель Ренальди, по ее словам, дизайнер фантастических нарядов и лучший имиджмейкер во вселенной!» обладательница самых модных бутиков в Великобритании и Италии. Прошу любить и жаловать». Конкурсанты с интересом смотрели на самодовольно улыбающуюся итальянку. Джо сложила руки на груди, а рыжеволосая англичанка состроила такую рожицу, словно ее сейчас стошнит. Мишель, не замечая этого, вышла в центр и повертелась в разные стороны, привлекая к себе еще больше внимания. «Ее жених Генри Клиффорд, гениальнейший из гениальнейших кардиологов Британии, мастер на все руки и спасатель жизней». И это только что была цитата, посмеиваясь, выдохнул Хуан. Довольная Ринальди взглянула на Генри, тот, как всегда, усмехнулся ее выходке. Саша с тревогой ожидала, как подруга представила ее в анкете. «Не придётся ли потом всё время краснеть перед другими за эту характеристику?» «Но сейчас была очередь младшей Клиффорд». «Джоселин Анабель Клиффорд! Я долго учил это имя!» — рассмеялся Хуан, но под взглядом Джо сразу сник. «Хм, эта девушка умна, наблюдательна и далеко пойдёт. Вот что говорят о ней записи». Джо повернулась к Ринальде, но та сделала ангельское личико. «Что? Надо же было что-то написать! К тому же все правда! Даже ты не найдешь к чему придраться! И не смотри на меня так! Что тебе опять не нравится?» «Я миллиард раз просила не называть меня Джоселин! Да еще и Анабель. Вспыхнула Клиффорд и двинулась в сторону будущей невестки. «Да еще и при всех!» Миша, не поддавшись испугу, осталась стоять на месте, спокойно глядя ей в глаза. Саша напряглась, не дай бог, еще придется разнимать заклятых подруг. «Без проблем, больше не буду», охотно отозвалась итальянка, а когда Джо отодвинулась от нее, добавила, «Мы можем звать тебя Селин или просто Лин, ну или на худой конец Джосси. Как тебе Джосси?» Покровская закатила глаза. Терпеть перепалки этих двоих ей было невмоготу. «Я тебя утоплю». Спокойным тоном пообещала Джо и отошла подальше. Мишель фыркнула, удовлетворённая своей шуточкой. Она добилась, чего хотела. В очередной раз уколола сестрицу жениха. Настроение её поднялось ещё выше. Когда произнесли фамилию Саши, она тягостно вздохнула. «Ну, сейчас позора точно не избежать». «Александра Покровская!» Бывшая учительница, сбежавшая на Карибы из серого российского города. Сметливая и умная. Любого детектива заткнет за пояс. Гроза преступников и привидений. Самая лучшая подруга. Так вас описывает мисс Ринальди. Хуан повернулся к девушке. Саша покачала головой и с улыбкой посмотрела на Мишель. Зачем про детектива-то написала? Паше и так все это не нравится. «А чтоб все боялись», — ответила та. «И Паша твой в том числе». «И ее спутник Павел Дятлов, успешнейший бизнесмен». Хуан перевернул лист, не ожидая, что про этого друга Мишель написала так мало. Потом посмотрел на нее и переспросил. «Как странно, мисс Ринальди, у вас и питья-то закончились?» Паша, которому Саша переводила речь Хуана, открыв рот, уставился на Мишель. Она развела руками и шепнула. «Я тогда еще не знала о твоем аромобизнесе, иначе обязательно бы упомянула». Пока они разговаривали, Хуан успел представить спортсменку Рейну Сантану из Италии, Джордана Харриса, австралийского блогера, и Марию Нельсон, преподавательницу из Англии. Когда объявляли последнюю, Саша впилась взглядом в Генри, но не заметила ничего подозрительного. За тот Джоселин еле заметно поморщилась и выдохнула. Из-за щебета Ринальди Саша мало услышала об этих людях, а ведь она предпочитала знать, с кем придётся иметь дело. Ей не хотелось думать о них, как о врагах, но конкурентами они были точно, даже если она и не стремится выиграть. Дальше Покровская постаралась слушать внимательнее. «Эдуар Деко. По профессии программист». — вещал Хуан. — Решил разнообразить суровые компьютерные будни видами на райские кущи. Вот что сообщил нам о себе этот участник. Эдуар вышел вперёд. Он был высок и худощав, на носу очки в роговой оправе, на голове кудрявые вихры. Хуан смотрел на него внимательно и задумчиво. Саше подумалось, что так обычно смотрят на кого-то, пытаясь понять, «Видел ли этого человека раньше? Или он просто похож на кого-то из знакомых?» Покровская с пристрастием наблюдала за этими двумя, потому что Эдуар давно занимал ее мысли. Его интерес к лебеди, особенно учитывая историю Мишель и то, что модель-блондинка, никак не выходила из головы. «Думаю, вы все обратили внимание на эти столбы», продолжил Хуан и указал в сторону моря и соревнующиеся, как по команде, обернулись туда же. И наверняка догадались, что они здесь не просто так. Их устанавливали всю ночь специально для вас. Первый конкурс — один из самых простых и в то же время один из самых сложных. Он выявит и отсеет слабаков, тех, кто недостоин. «Я прошу, лишь только почувствуете, что вам грозит опасность», Немедля сходите с дистанции. Зовите на помощь, кричите, вас тут же спасут. Для первого, не выдержавшего, это означает финал. На конкурс этот человек больше не вернется. А что надо делать-то? Не выдержал Джордан Харрис. Хуан развернулся на голос и вкратчиво продолжил, глядя ему в глаза. Скоро прилив. После обеда он достигнет максимальной силы. «Вы будете привязаны к столбам по рукам и ногам и не сможете пошевелиться». «Самого терпеливого ожидает приз. Он сможет выбрать любую нужную вещь из собственного гардероба, и ему ее доставят». «Я не понял, вы хотите сказать самый мертвый?» — пробасил Рой. «Выиграет тот, кто захлебнется?» «Вам-то чего переживать?» Неприязненно отозвалась рыжеволосая Мария, как и Мишель, не отличавшаяся ростом. «Вы из нас самый высокий!» «Об этом мы позаботились», — заверил Хуан. «Невысоким участникам предоставлена платформа, на которой они будут стоять. Так у всех будет единое преимущество. Господа Трамбле и Клиффорд будут стоять на естественном дне моря. Думаю, не стоит затягивать с началом испытания». «Намажьтесь кремом напоследок. Сегодня солнце обещает никого не щадить». «Так и плещет оптимизмом», — пробурчала Саша, недовольно поглядывая на Ринальди. Но подруга не обратила внимания на её слова. Она была занята невесёлыми думами. Мишель, конечно же, никому не признавалась, но всегда комплексовала из-за маленького роста и не любила упоминания об этом». А тут её фактически уткнули носом в свой же недостаток. Она с большим неудовольствием приняла помощь от спасателей, помогавших ей и другим девушкам взбираться на платформы. Те, на её взгляд, оказались слишком уж шаткими и ненадёжными. Но разве Мишель Ренальди признается даже самой себе, что в этой авантюре оказалась по собственной вине? Поэтому и недовольные взгляды подруг она предпочла игнорировать. А они, пока могли, беспощадно стреляли в неё ими и очень надеялись на ответную реакцию. Столбы стояли в море сразу после зоны прибоя. Покровская окунулась почти по пояс, пока дошла до них. Один из спасателей указал место, куда ей следует встать, пристегнул её ноги к платформе и привязал руки к шестам за спиной, после чего усложнил задачу, прикрепив голову к столбу широким кожаным поясом. Сашу внезапно одолел приступ паники. «Спокойно», — прошептала она себе, — «выше нос». В этой ситуации фраза показалась двусмысленной, и она хихикнула. Носы правда стоило держать повыше, чтобы не нахлебаться им воды. Хуан как раз проходил неподалеку и услышал ее смешок. «Что ж, очень рад, что вы начинаете испытания в хорошем расположении духа. Надеюсь, так будет и дальше. Всем желаю удачи. И да, не хотел бы пугать, но все же стоит напомнить. Опасайтесь ночных морских животных». Он подцокал языком и покачал головой, словно сожалея о чем-то. «Очень надеюсь, что вы все покинете эту площадку до наступления вечера». «Не стоит злить детей Посейдона».